Меня потрясло и обидело то, что он говорил со мной так снисходительно. Это было гораздо хуже, чем презрение из-за невежественности, кое им он наградил меня чуть раньше. Я посмотрела на него и отвела взгляд. Я не заговорила громко, но постаралась произносить каждое слово как можно чётче. Я знала, что моя речь время от времени по-прежнему звучит невнятно и глухо, но сегодня важно говорить как следует. Я уже умею читать и писать, сэр. И складывать в уме числа до двадцати. С теми, что больше, я вам правильный ответ назову при помощи счетных палочек. Скорее всего, назову, но не быстро. Я знаю местную географию и могу показать каждое герцогство на карте. Я знаю двенадцать исцеляющих трав и другие учебные стишки. Им меня научила мама. Я заметила, что никто из детей не сказал про учебные стишки. Писер Ландт Возглянул на меня с опаской, словно в чём-то подозревая. Учебные стешки. Я прочистила горло, да сэр, вот, например, так начинается стешок про кошачью мяту. Посадишь, и кот всё найдёт. Посеешь, кот мимо пройдёт. То есть прежде всего надо знать, что если в саду посадить маленькие растения, кот их съест. Но если посеять семена, они взойдут, и кот заметит их не сразу, так что растения смогут укорениться. Он кашлянул умный маленький стишок, но для нашей учёбы он не годится. Кто-то хихикнул. Я почувствовала, как кровь приливает к лицу и прокляла свою светлую кожу. Напрасно я поделилась с ним самым простым из маминых стишков. Я и другие знаю, сэр. Они, наверное, полезнее. Он тихонько вздохнул и на миг закрыл глаза. Уверен, что знаете, леди Би сказал он. как будто не желая ранить мои чувства, указав на моё невежество, но сейчас меня больше интересует то, как вы умеете писать. Можете на этом нарисовать для меня какие-нибудь буквы? Он толкнул ко мне листок бумаги и вручил кусочек мела. Он думал, я не знаю, как выглядит перо. От унижения и ярости я вскипела, протянула руку и схватила его красивое перо, аккуратно написала: "Меня зовут Бибаджерлок, я живу в ленее ивовый лес". Моя сестра леди Нетл, она мастер силы короля Дьютифула, владыки шести герцогств. Я подняла пирог, критическим взглядом окинула написанное, а потом развернула бумагу к фицу Виджеланту, чтоб прочитал. Он смотрел на то, как я пишу с плохо скрытым изумлением. Теперь он на миг уставился на бумагу, не веря своим глазам. Затем вернул её мне: "Напишите, сегодня я начинаю уроки с писарем Лантом". Я так и сделала, медленнее, потому что не была уверена, как пишется имя, «Ланд», и снова развернула бумагу к нему. Далее он сунул мне черную восковую дощечку, на которой нацарапал слова. Я раньше никогда не видела такую штуковину и легко провела пальцем по толстому слою воска на деревянной дощечке. Он писал с телом быстро и изящно вырезая слова в воске. «Ну, вы можете это прочитать или нет?» Он как будто бросал мне вызов. Вслух, пожалуйста. Я уставилась на слова, медленно проговорила: "Изображать невежество и неумение равнозначно коварному обману". Я растерянно перевела взгляд на наставника. "Вы согласны?" спросил он. Я снова посмотрела на щечку. "Не знаю", сказала я, гадая, к чему он клонит. "Что ж, а я согласен". Леди Би, вам должно быть стыдно. Леди Нетл так за вас беспокоилась, считая, что вы слабоумная и почти немая. Она мучилась из-за того, как вы будете жить в этом мире, кто станет о вас заботиться, когда вы сделаетесь старше. И вот я прибыл сюда, считаю, что моя задача научить вас простейшим вещам, и обнаружил, что вы вполне способны читать и писать. Так да к тому же весьма дерзко ведёте себя с леди, которую должны уважать. Итак, леди Би, что я должен думать? Я нашла на деревянном столе маленький узелок, уставилась на тёмный завиток на доске и пожелала исчезнуть. Всё было слишком сложно, чтобы я смогла ему объяснить. Я лишь хотела не выглядеть странной перед остальными, но это было мало шансов. Я была слишком маленькой для своих лет и слишком умной. Первое очевидно. Если я скажу о втором вслух, он сочтёт меня не только грубой, но и самоуверенной. Я почувствовала, как заливаюсь краской, позади кто-то сказал: "Ага, она притворяется полоумной, чтобы спёонить за людьми". Она ходила за мной по пятам, и у меня из-за неё случились неприятности. Все знают, что она такая, она любит устраивать неприятности. Теперь кровь отхлынула от моего лица, и у меня закружилась голова, стало трудно дышать. Я повернулась и уставилась на Тафи. "Это неправда", я попыталась крикнуть, Но получился лишь хриплый шёпот. Он глумливо улыбался. Эльм Илиа кивал в знак согласия, глаза их сверкали. Гусятник с гусятницей глядели на меня, распахнув от изумления глаза. Взгляд Персеверанса скользнул мимо и сосредоточился на сером небе за окном. Другие дети просто таращились. Здесь у меня не было союзников. Не успела я повернуться и посмотреть на офицера Виджиланта, как он коротко приказал мне садиться. Теперь я знаю, с чего надо начать наши уроки. Я вернулась на своё место на полу. Соседи от меня отодвинулись, словно неодобрение наставника было заразным. Он продолжил: "Боюсь, я не ожидал, что у меня будет так много учеников с таким разным уровнем знаний. Мне не хватает принадлежностей для учёбы. У меня шесть восковых дощечек и шесть палочек для письма. Этим придётся делиться друг с другом". Бумага у меня есть, и я уверен, в хороших гусиных перьях недостатка не будет. Его последние слова заставили гусятника с гусятницей заулыбаться и радостно поёрзать. Но мы не станем использовать перья, чернила и бумагу пока не заслужим их. Я написал буквы на бумаге крупно и чётко, и каждый из вас получит по одному листу, который можно забрать с собой. Я хочу, чтобы вы каждый вечер Обводили контуры букв пальцем. Сегодня мы выучим форму каждой из них и звучание первых пяти. Он посмотрел на сына-садовника и прибавил: "Раз ты уже кое-что знаешь, Ларкпур, я не стану тебе досаждать упражнениями. Зато у меня есть несколько отличных свитков и книг о садоводстве и растениях. Возможно, ты захочешь их изучить, пока я буду работать с остальными". Ларкспур просиял от похвалы, быстренько вскочил и принял у учителя свиток о розах. Я его читала несколько раз, он был из библиотеки Пейшенс. Я поджала губы. Может быть, отец разрешил Фитцу Биджеланту свободно пользоваться книгами из его леса. Когда он вручил мне лист с буквами, я не запротестовала из-за того, что уже их знала. Я поняла, это наказание. Он заставит меня выполнять нудные и бесполезные упражнения, чтобы выказать своё презрение за то, что я такая лгунья, как он считал. Сперва он называл каждую букву, расхаживая рядом с нами, а мы потом повторяли её и обводили пальцем. Когда мы обвели все 33 буквы, он велел вернуться к первым пяти и спросил, кто помнит, как они называются. Когда я не вызвалась ответить, он поинтересовался, продолжаю ли я притворяться невеждой. Это не входило в мои намерения. Я решила принять своё наказание молча. Я ничего не сказала, просто уставилась на свои коленки. Он издал горловой звук, выражавший раздражение и глубочайшее отвращение. Я не подняла взгляда. Он указал на Сприуса, тот запомнил две буквы. Лиа запомнила одну. Один из овцепасов еще одну. Когда писарь указал на Таффи, тот уставился на страницу, ухмыльнулся и с глумливой серьезностью объявил «Пи-и-и». Наш учитель тяжело вздохнул. Мы опять начали повторять за ним каждую букву, и на этот раз, когда он попросил одного из гусятников их прочитать, вышло лучше. Это было, наверное, самое длинное утро в моей жизни». Когда учитель наконец-то отпустил нас перед полуднем, моя спина ныла, а ноги болели от того, что я так долго просидел и без движения. Потратила утро впустую, ничего нового не узнала. Нет, подумала я, с трудом поднявшись на онемевшие ноги и сворачивая лист с буквами в трубочку. Я узнала, что Тафи, Эльм и Леа всегда будут меня ненавидеть. Я узнала, что учитель меня презирает, и ему больше нравится меня наказывать, чем учить. И ещё я узнала, как быстро мои чувства могут перемениться. Страстная увлечённость фицем Виджилантом, которую я лелеяла с той поры, как он появился, резко уступила место чему-то другому не ненависти. К этому чувству примешивалось слишком много печали, чтобы назвать его ненавистью. У меня не было подходящего слова, как окрестить чувство, из-за которого мне не хотелось больше встречаться с этим человеком ни при каких обстоятельствах. Я вспомнила о том, что он будет сидеть за обеденным столом, и у меня пропал аппетит. Я не решилась отправиться в мое убежище через кладовую, потому что она была слишком близко к кухне. Я не сомневалась, что Эльм и Леа сейчас там судачат об утренних уроках, в ожидании, пока надо будет накрывать на стол петлю. А за столом будет пис Серфитс Виджеланд. Нет. Я отправилась в свою спальню и аккуратно сняла с себя украшение Керфул. Складывая кружева, я размышляла над тем, что она была со мной добра, как и Ревел. Внезапно я задалась вопросом, как бы показать им, что я это ценю. Вообще-то через несколько дней отец обещал взять меня на рынок. Я знала, что Керфул в восторге от моих бутылочек с духами. Надо купить ей одну. А Ревел, как быть с ним? Может, отец подскажет? Я отложила новую тунику и плотные челки и натянула старую вместе со старыми штанами. Вновь ощутив себя как надо, прошемygнула в старую спальню, оттуда в лабиринт внутри стен. На этот раз я шла на ощупь, не нуждаясь в свече. Оказавшись в своем логове, я по запаху разыскала спящего кота, коснулась его расслабленного тельца, вновь укутанного в наш плащ, потом переступила через него и направилась в отцовский кабинет. Там я стащила свечу, зажгла от огня в очаге и нашла свиток протекера-видящего, первого короля шести герцогств. Почерк был отцовский, наверное, он сделал копию какого-то старого труда. И зачем только он положил этот цветок на стол. В своём логове я устроилась поудобнее среди подушек, со свечой, одеялом, плащом и тёплым котом. Я-то думала, плащ будет согревать на обоих, я и не догадывалась, сколько тепла исходит от кота. Нам было довольно удобно, и когда он проснулся, показалось справедливым поделиться с ним чёрствым хлебом и сосиской, которые заменили мне обед. сыр. Нету, но я принесу. Не ожидала, что застану тебя здесь. В прошлый раз, когда ты ушёл, я закрыла дверь в кладовке. В этой норе полным-полно дыр. Куда пролезет крыса, пролезет и кот. Правда? Как правило, есть много способов оказаться внутри, а тут хорошо охотится: мыши, крысы, а повыше птицы. Он притих, снова забрался под плащ и прильнул ко мне. Я опять принялась за чтение, развлекая себя тем, что пыталась отделить лесть от фактов в этой истории о моём далёком предке. Тейкер, завоеватель, расправился с бедолагами-дикарями, которые пытались дать отпор ему и его людям, и на протяжении своей жизни превратил олений замок из грубого бревенчатого строения в каменную крепость. Настоящий замок строили много лет, в основном из больших валунов, благо в округе их было предостаточно, многие даже обтёсывать не пришлось, кто-то когда-то их уже обработал. В этой части отец сделал несколько заметок между строк. Похоже, ему показалось интересным то, что самый первый олений замок явно был возведён в виде бревенчатого укрепления на каменном фундаменте более древней крепости. Потом его отстроили в камне, но отец приписал несколько вопросов по поводу того, кто построил изначальную крепость из обработанных валунов, и что потом стало с этим народом. На полях с одной стороны был небольшой рисунок. Отец предполагал, что такие каменные стены Тейкер увидел на месте будущего замка сразу же после своего прибытия. Я изучил набросок Отец явно считал, что немалая часть крепости уже существовала, и Тейкер всего лишь восстановил то, что разрушил до него кто-то другой. Кот вскочил за миг до того, как я поняла, что отец вошёл в свой кабинет. Когда он закрыл двери и отпер фальшивую петлю замок, кот унёсся прочь махнатой стрелой. Я схватила плащ с комкала и швырнула в угол своего челанчика. Не было времени спрятать свиток, который я взяла из кабинета. Отец уже прошёл по коридору со своей свечой и нагнулся входя. Я взглянула на него снизу вверх, а он мне улыбнулся и сказал: "А, вот и где". "Ага", согласилась я. Не спрашивая позволения, он сел на ковёр рядом со мной, скрестив ноги. Немного подождал, и когда я ничего не сказала, заговорил: "Мне тебя не хватало за обедом". ты не пришла с нами поесть. Я была не голодна, понимаю. И после долгого утра среди такого множества людей мне нужно было немного побыть в одиночестве. В ответ на это отецский внул и что-то в том, как он сжал губы, подсказало мне, он и впрямь понимает эту потребность. Кончиком указательного пальца он постучал по свитку. А что ты читаешь? Ну что ж, без ибеников Я его взяла с твоей подставки для свитков. Он про текера-видящего и первую крепость, которую тот возвёл на утёсах над Бакипом. Хмм, задолго до того, как появился Бакип. Ну да. А кто же построил ту крепость, от которой остались руины? Он нахмурился. Думаю, это были эльдерлинги. Камень тот же, из которого сделаны стоящие поблизости от замка камни-свидетели. Но эльдерлинги владели разной могущественной магией. Зачем им понадобилась крепость? Кто были их враги? И кто уничтожил тот прежний замок? А вот это очень хороший вопрос. Мало кто его задавал, и насколько мне известно, ответа нет. Беседа увядала, и чтобы этого не допустить, я выпалил: "Хотело бы я когда-нибудь увидеть Аленьи замок собственными глазами. Правда?" Ну, знать, что увидишь. Он опять помолчал, а потом проговорил с таким видом, будто слова причиняли ему боль. Твой наставник рассказал об утренних уроках, пока мы обедали. Я ничего не сказала, но как не глупо это было. Вдруг пожалела, что рядом нет кота. Отец вздохнул. Он похвалил детей Гусятницы за успехи в арифметике и был очень рад узнать, что Ларкспор умеет читать и писать. Я ждала, Он кашлянул и продолжил. Потом леди Шун спросила, какой прок от цифр, если эти дети так и будут пасти гусей, когда вырастут? И что может садовник прочитать на земле или среди листьев? Она не видит смысла обучать детей слук. Ревел умеет читать, писать и складывать числа, заметила я. Мама давала ему списки, а он брал деньги и покупал на рынке то, что она просила, именно столько, сколько нужно. Даже гусятница должна уметь считать хотя бы так, чтобы знать, сколько в гнезде яиц. А Ларкфур о многом узнает, если сможет прочитать свитки Леди Пэйшенс о растениях и садоводстве. Повариха на отмяк умеет читать и писать, и может подсчитывать, сколько мешков муки или соленой рыбы ей нужно на зиму. — Это разумные доводы, — одобрительно сказал отец. — Я почти то же самое, — сказал Шун, а потом спросил Ланта, как твои успехи. — Лант. Отец теперь называл его Лантом, словно он мой кузен. Я посмотрела на свои ноги, укрытые одеялом. Когда рядом был кот, было теплее. И мне вдруг стало немного нехорошо, как будто в моём животе засело нечто ужасное. Мне не понравилось то, что я услышал. Тихонько прибавил отец. Никто в целом мире меня не любил. Я сглотнула, и чуть слышно проговорила, я не смогла объяснить. Тут я неистово замотала головой и почувствовала, как с ресниц срываются слезы. Нет, он на самом деле и не хотел, чтобы я объясняла. Он думал, что знает, в чем правда, и ни за что бы не признал свою ошибку. Я крепко прижала колени к груди, обняла их, и пожалела, что не могу сломать собственные ноги, не могу уничтожить саму себя, чтобы больше не было так больно и плохо. Я принял твою сторону, разумеется, негромко сказал отец. Я упрекнул Ланта в том, что он не расспросил меня о твоём уме или не поговорил с тобой до того, как начать занятия. Я напомнил ему, что он сам себя обманул по поводу твоих способностей. Ты ему не лгала. И я сказал, что у него будет ещё один шанс обучать тебя на уровне, соответствующем твоим познаниям. И если он не сможет, то пусть учит других детей. Но я не позволю тебе тратить время впустую. Я с удовольствием буду учить тебя сам тому, что, на мой взгляд, тебе следует знать. Он проговорил эти слова очень спокойно. Я глядела на него во все глаза, не смея дышать. Он посмотрел на меня, склонив голову набок. Он улыбался, но губы его дрожали. Ты думала, я могу после пяти ночи би? Я кашлянула и бросилась к нему на руки. Он меня поймал, крепко обнял. Он так хорошо сдерживал себя, что мне не было больно, но несмотря на это, я чувствовала, что в нём кипит гнев, точно масло в кастрюле под крышкой. Он проговорил так низко и хрипло, что мне показалось, это волк-отец рычит внутри. Я всегда буду на твоей стороне, Би. Неважно, правильная она будет или неправильной. Поэтому ты должна всегда помнить о том, что надо поступать правильно. Иначе твой отец выставит себя дураком. Я соскользнула с его коленей и посмотрела на него, гадая, шутка это или нет. Его темные глаза глядели серьезно. Он прочел мои сомнения. «Би, я всегда буду верить тебе. Так что быть честной — твой чрезвычайно важный долг. Вот такое соглашение мы с тобой должны заключить». Я так и не научилась долго выдерживать его взгляд, — Я отвернулась, вспоминая, сколько раз я его уже обманула. Плащ, кот, мои путешествия по туннелям, украденные свитки. Он ну, разве он меня не обманывал? Я тихонько спросила: "А это работает в обе стороны? Если я буду всегда принимать твою сторону, не окажусь ли в конечном счёте дурой?" Он ответил не сразу. Мне это странным образом понравилось, потому что я знала, он размышляет. Мог ли отец пообещать мне, что всегда поступает правильно? Он прокашлялся и сказал, что я буду стараться изо всех сил Би. — Что ж, я тоже буду. — Хорошо. — Значит, ты пойдешь с нами ужинать? — Когда придет время, — медленно проговорила я.